Тайны человеческого тела. Собственное тело всегда представлялось человеку полным тайм и завеса этих мистерий открывалась перед медиками лишь постепенно и частично. Ни один опыт, проведенный врачом на себе, способствовал получению сведений о функциях отдельных органов, и известность получила, несомненно, только малая часть. Так уже в XVI веке знаменитые «Санторио-Санторио» Старался найти ответ на ряд физиологических вопросов, что считал возможным сделать только на основании опытов. Он известен в истории медицины опытами для определения колебаний веса тела, связанных с различными условиями. Он проводил эти опыты на себе самом в течение 30 лет и затем создал классическое учение о невидимом дыхании. Санторио превратил рабочий стол и стул, а также кровать в весы, так что у него появилась возможность определять колебания веса своего тела как во время работы, так и в состоянии покоя. Он тщательно измерял все выделения своего тела, словом, создал систему исследований, которую позднее назвали ятрофизикой и которая вместе с математикой и началами химии, часто понимаемой весьма неправильно, в сумме составляла ятронауки Сейчас, разумеется, имеющее лишь историческое значение. Но тогда, в 16-17 веках, несмотря на односторонность системы, они господствовали в медицине во всем мире. Сантурио построил, изобрел или улучшил многие инструменты, чтобы иметь возможность выполнить эти исследования. Так ему приписывают значительное участие в изобретении термометра, который он неизменно применял в своих опытах. Он изготовил и измеритель влажности, и если представить себе, что исследование он в течение трех десятилетий, можно только изумиться в выдержке и научной точности этого человека. Его большой труд о медицине равновесия был напечатан в 1614 году в Венеции, то есть еще при жизни, и впоследствии часто переиздавался. Опыты сантарио которые привели к созданию учения о невидимом дыхании, были без сомнения одним из величайших достижений физиологии того времени, так как лишь в позднейшие времена было установлено, как важно это учение, какое большое значение для здоровья всего организма имеет кожное дыхание. То обстоятельство, что это учение было использовано неправильно и что в медицине сверх всякой меры применялось патагонное лечение, вопрос особый. В 70 годах прошлого века швейцарский врач Феликс Шенк, тогда еще совсем молодой человек, поставил опыты с целью изучения физиологии труда. Он тогда весил 78 килограммов 750 граммов. В первый рабочий день своего опыта с раннего утра до 10 часов он гулял, затем в течение 3 часов работал в лаборатории и снова гулял 3 часа. Потом он занимался гимнастикой до 9 часов вечера и поехал поездом из Берна в тун куда прибыл в 11 часов ночи и тотчас же отправился пешком обратно. 30 километров пути до Берна он прошел за 7 часов, нигде не присаживаясь. В 6 часов утра он пришел в Берн и этот день провел в постоянном движении. В течение второй ночи он прошел 32 километра, часть дороги в Муртен и обратно. В течение третьего дня он выполнял обычную работу, а ночью не ложился спать, но для прогулки пешком у него не было сил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 Старк здесь намекает на Луиджи Карнара из Венеции, правда не врача, но очень образованного человека, который прожил около ста лет и утверждал, что благодаря определенной строгой диете излечился от желудочного заболевания и достиг глубокой старости. Старк старался проводить свои опыты научно, несмотря на это они слишком просты и потому не представляют особой ценности. Он ежедневно записывал, какова была погода, какую пищу в каком количестве принял и сколько выделил, он ежедневно взвешивался и записывал, каково было настроение и состояние здоровья. Все это хорошо задуманная серия опытов, но научный результат их был скудным, и выяснение того, что одностороннее питание наносит организму тяжелый вред, не требовало опыта врача на себе, которые в конце концов должны были окончиться трагически. Время современных опытов и опытов на себе самом, имевших целью создать учение о питании, начинается значительно позже так как более точные эксперименты стали возможны лишь с развитием химии и после основания соответствующих лабораторий. С этого времени проведено так много опытов, что можно упомянуть только о наиболее важных из них. Прежде всего следует назвать Макса песенкофера видного мюнхенского гигиениста, чей опыт на себе самом, связанный с холерой, уже был нами описан. Более важны опыты, которые под его руководством проделал его ученик Йохан Ранка, Тот самый Ранко, который впоследствии прославился как антрополог. Когда Ранко еще работал в физиологическом институте, он решил провести опыты на самом себе в области питания. Он начал их 19 июля 1861 года, после того, как не принимал пищи в течение 20 часов. В 9 часов утра он съел значительное количество мяса. Из 1917 граммов тощего мяса, совершенно лишенного жира, было приготовлено кушание с 74 граммами жира. Сначала он съел 800 граммов. Во время обеда он съел 1000 граммов, то есть очень большое количество мяса. Фактически он уже был не в состоянии съесть остающиеся порции после обеденное время он почувствовал сильное несварение желудка и пришел к заключению, что упомянутое количество мяса – максимум, который человек в состоянии принять. Тогда же ставился вопрос, может ли человек питаться одним только мясом. Ранко полагал, что своим опытом доказал невозможность этого. В 70-х годах прошлого века мясное питание и вообще проблема белка были одним из важнейших предметов исследования физиологов. Не только Ранко, но и другой ученик Петеркофера – Макс Рубнер, впоследствии один из виднейших немецких физиологов, занимавшихся вопросами питания, еще студентом провел опыты на себе самом чтобы установить, как велико значение мяса. Эти эксперименты в дальнейшем легли в основу большой работы об усвоении некоторых пищевых средств в кишечнике человека, которые Рубнер написал в 1880 году. Рубнер ставил свои опыты в 1876 году, будучи 22-летним врачом. При первом опыте он в течение трех дней питался жарким, которое было приготовлено из 4400 граммов свежего тощего мяса. Жаркое весило 2654 грамма. Второй опыт продолжался также три дня. На этот раз жаркое весом в 2200 граммов было приготовлено из 3500 граммов свежей говядины. Для приготовления жаркого были использованы масло, перец и лук, так что оно было вкусным. Несмотря на масло, перец и лук, На третий день Рубнер ел с трудом, так велико было отвращение. Рубнер жаловался на сильную усталость в конечностях и потом еще в течение долгого времени с отвращением вспоминал о днях мясного питания, на которые себя обрек, тогда работая у Петенкофера. Эти опыты, разумеется, сопровождались тщательными исследованиями выделений, ибо надо было определить баланс азота. Выяснилось, что организм Рубнера создавал белок, Так что положение ранка будто человек не может жить, питаясь одним мясом, оказалось несостоятельным. Прибавление масла и не играло роли, так как потребовалось лишь из кулинарных соображений для улучшения вкуса. Робнер проделал опыт также с картофелем и показал, что человек, получая ежедневно 3600 калорий в картофеле, может покрыть потребность в азоте, хотя белка в этом количестве относительно мало. Этим опытом он подчеркнул значение картофеля в питании народа.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 вестфальского пряника, хлеба из ржаной муки, грубого помола, подвергнутой брожению. Такой хлеб широко распространен в Вестфале. Но эти данные, разумеется, сильно колеблются, и Норден на основании опытов, проведенных на себе, самом установил, что при тяжелой физической работе необходимо 600-700 граммов хлеба в день, но оговаривался, что им покрывается лишь часть, хотя и большая, потребности в энергии. Майер в своих опытах нашел, что усваивал 94% белого хлеба, 90% черного хлеба и только 80% вестфальдского пряника. Относительно хлеба с прибавлением древесных опилок, известны и более старые опыты, которые поставил физиолог Йохан Генрих Фердинанд Аутенрид из Тюбингена. Когда в 1817 году в одной из областей России начался голод, он предложил выпекать хлеб с прибавлением древесины, испытал свой рецепт на себе и остался доволен результатом. Он сообщил, что древесные опилки, даже в большом количестве, принятые внутрь в виде хлеба или каши, не вызывают расстройств. Сюда следует отнести хлеб, приготовленный для нужд военного времени берлинским исследователем Габерландом. Этот хлеб наполовину состоял из березовых опилок, которые добавлялись к смеси ржаной пшеничной муки. Габерленд находил этот хлеб вкусным, но и он не был применен, несмотря на бедствие военного времени. Реформа питания, возврат к пище, близкой к природе, хлебу из муки грубого помола, отказ от мяса, вегетарианская пища, сырая пища, все эти проблемы в начале 20 века оказались на первом плане физиологии питания, после того, как такие мысли были впервые высказаны убежденными людьми, которые не были врачами. И все врачи, занимавшиеся физиологией питания, в конце концов обратились к опытам, чтобы испытать на себе пригодны ли на практике теории, предложенные ими или другими лицами. Одним из таких врачей был доктор Карл Рёзе, который был вынужден отказаться от своей практики из-за болезни ушей и обратился к зубоврачеванию. Он основал в Дрездене Центр по гигиене полости рта и получил возможность изучать проблемы порчи зубов. Он первого высказал сказал мысль, что порча зубов связана с недостаточным содержанием минеральных веществ нашей пищи. Человек, говорил он, поглощает слишком много белка. При пище, богатой основаниями, азот белка, вводимого в организм, в своей преобладающей части выделяется. Тем самым белок полностью сжигается ради блага организма. После опытов, которые Резе проводил в течение долгого времени, питаясь главным образом картофелем и овощами, он пришел к выводу, что пища, бедная кислотами и богатая основаниями, поддерживает состояние равновесия в организме. В своем обращении к правительству Германии, направленном осенью 1914 года, Реза сослался на свои опыты и предложил кормить солдат не хлебом и мясной пищей, а пищей, богатой основаниями, состоящей главным образом из картофеля и невыщелоченных зеленых овощей. Реза получил ответ, что нет причин отказываться от уже зарекомендовавшего себя способа питания.